Глава седьмая. «Они мне не нравятся», — прошептал отец Михаил, склонившись к своему алтарнику Савилию. «Кучка оборванцев, которым мы доверили своей жизни. У меня какое-то странное чувство, что это ловушка. Посмотри на них. Они не сказали ни слова. Стоят, как каменные изваяния словно не охраняют нас, а осторожат, чтобы не сбежали. Где их предводитель? Может, он сам дал дёру и бросил нас?» «Или та банда, о которой мы слышали, убили всех в проклятом лесу вместе с Ольгой Олеговной этим монстром в маске. А теперь идут сюда». Где-то вдалеке раздался волчий вой, и по коже отца Михаила поползли мурашки ужаса, а волосы на затылке зашевелились. В его зрачках отражались безмолвные люди в чёрном, стоящие в ряду обрыва. «Что это, чёрт, раздери? Что это было?» Но взгляд от охраны так и не отвёл, а те даже не вздрогнули от страшного воя. Охрана священника плотно сбилась позади, они тихо перешёптывались, явно взбудораженные звуком. Слухи о волках никогда не смолкали и передавались из поколения в поколение. «Волки, всего лишь волки, которыми полон этот лес и эти земли. Вы просто устали от ожидания, от ожидания и от трудной дороги». «Ману не так-то просто убить. Он один утянет за собой штук двадцать такого сброда, как они, если не все сто». «Почему они не спешат к нему на помощь? Его уже нет довольно долго». «Потому что у них приказ не двигаться с места, и они не смеют ослушаться своего... начальника». Священнослужитель обеспокоенно осмотрелся по сторонам. «Мне всё это не нравится. Зачем Олегу Александровичу бывшие наёмники?» «Как могут вызывать доверие люди, которые отдавали долг родине за деньги?» Опровожать в опасной дороге? Защита, охрана?» «Наёмники ничего не боятся, у них свой кодекс». «У проводника свой отряд. Разве это не странно? Почему он не один?» «Вы должны успокоиться и дождаться ману. Может, всё далеко не так плохо, как вы думаете, а паника не лучший советчик. Смотрите». Глаза Савелия расширились. «Там!» Отец Михаил резко обернулся в сторону леса. Большая тёмная фигура вышла из за заснеженных деревьев, словно выскочила из самого ада. Волосы развиваются на ветру из-под капюшона, похож на саму смерть в плаще. Отец Михаил не мог отвести от цыгана взгляд. Его словно пригвоздило к земле, так как он видел нечто завораживающее и вселяющее ужас одновременно. На фоне чёрной парки ярко выделялись красные полосы. Они развивались на ветру, опутывая самого человека кровавыми верёвками. Алыми змеями струились почти к самым носкам сапог. Из-за туч вышла полная луна, и игра света увеличила тень человека до невероятных размеров. И там на тени казалось, что это он сам кишит змеями. Они словно растут из его тела. Отец Михаила несколько раз перекрестился и шумно выдохнул, читая про себя молитву, пока ману не приблизился настолько, чтобы священник смог понять, что это за мистическое видение ввело его в заблуждение. Пока не рассмотрел на руках цыгана девушку, прикрытую полой куртки. Кроваво-красные волосы Ольги окутали цыгана. Именно они и создали жуткую иллюзию, которая повергла отца Михаила в состояние шока. Цыган остановился неподалёку от священника, прижимая к себе девушку одной рукой. «Бандиты Гайдака уничтожили охрану», — сказал он, оглядывая своих людей. «Я перебил несколько, остальные сбежали в вглубь леса. Ренат, возьми наших и людей отца Михаила. Осмотрите местность, соберите оружие ублюдков. Будем двигаться дальше к переправе». Как ты посмел трогать дочь Олега Александровича своими грязными руками, цыган, зашипел отец Михаил, науಸ್ಕнный Даниилом. Он обрёл дар речи и вышел из оцепенения. Разве эта красноволосая девка не должна принять постриг? разве не об этом говорит отец Даниил? Господин Лебединский прикажет руки тебе оторвать. Цыган резко обернулся к священнослужителю и громко расхохотался. «Его бы больше обрадовал труп его дочери». Позади раздался хохот его людей. «Тебе жить надоело? Ты разве не знаешь, кто её отец?» «Знаешь, как меня называют, святой отец? Меня называют Ману-мертвец». «А мертвеца разве можно убить? Или вы верите в то, что они умеют возвращаться с того света?» «Я верю в свет, цыган. Верю в Бога и его силу». «Свет — это оборотная сторона тьмы. Как зеркало. Почему вы уверены, что находитесь на правильной стороне, отец Михаил? Вы так уверены, что поклоняетесь свету? Вера сильнее любых доказательств, она в них не нуждается. В таком случае вам нечего бояться, не так ли? Ведь ваш бог защитит вас». Отец Михаил отшатнулся от цыгана и бросил взгляд на девушку, укутанную в его парку, подбитую чёрным мехом. Наслышанный о ней и её внешности, священник всё же не мог отвести взгляд от чёртовых красно-рыжих волос, которые кровавыми змеями струились по чёрному плащу проводника. Вблизи они завораживали так же, как и её белая кожа на фоне чёрного свитера цыгана». Священнику захотелось молиться или ослепнуть. Его об этом предупреждали, но он не верил. Его никогда не волновали женщины. Он считал себя неподвластным такому недугу, как поклонение или восхищение женской красотой. Соблазн это всего лишь происки дьявола, не более. Отец Михаил в силах выстоять перед любым искушением. «Каким плотоядным взглядом вы смотрите на дочь самого Лебединского?» уважаемый святой отец. Но тот словно его не слышал, он продолжал смотреть застывшим взглядом. «Разве не грех потакать реакции плоти?» Девушка прислонилась щекой к груди цыгана. В расстёгнутом вороте свитера виднелась золотая цепочка с каким-то талисманом. Священник поёжился и, тряхнув головой, посмотрел на страшную чёрную маску и, похожие на бездны самой смерти, такие же чёрные глаза под ней. По коже прошёл мороз, и отец Михаил, бросив взгляд на Савелия, угрюмо сказал «Не богохульствуй, цыган. Всевышний покарает каждого грешника, за поступки и мысли его воздаст по заслугам. Рано или поздно его гнев настигнет и тебя. Девушка совершенно голая, а ты трогаешь её своими лапами». «Кто знает, что ты там с ней успел сделать!» Человек в маске громко расхохотался, и разговоры снова смолкли. Все обернулись к ним, а мужчина посмотрел сверху вниз на священника. «Может, стоило бросить её в лесу, чтобы ваш бог позаботился о ней?» «Запомните, святой отец, если ваш опыт настолько мал...» что трактовать древние писания вы умеете, только выучив наизусть Библию, иногда стоит мыслить глубже и шире, выходить за рамки вашего узкого религиозного мирка. Спасение часто приходит в виде чудовищных деяний, а наказание зачастую маскируется за протянутой рукой помощи. Или, по-вашему, стоило оставить её там на съедение волкам? На всё воля Бога! выкрикнул отец Михаил и гневно посмотрел на Ману. Он не любил словесные ребусы, но прекрасно понял наглого цыгана, слишком умного для такого отродья, как он, выросшего в степи и в грязи. «Не нам нарушать планы Всевышнего. Возможно, для неё было бы лучше остаться в лесу и умереть там, как было предначертано ей свыше». «Возможно», — зловеще ответил цыган, выпрямляясь. «Вполне возможно, «Именно так и есть здесь её сопровождающая мано. Цыган посмотрел на хрупкую черноволосую женщину в джинсах, тёплом свитере с норвежскими узорами и тёплой куртке. Скорее похожую на мальчишку, если бы не длинный хвост и тонкие черты лица. Держалась она воинственная и, казалось, совершенно не боялась цыгана в маске. Он кивком головы подозвал её к себе». Увидев на его руках девушку, всхлипнула и громко закричала. «Вы спасли её, спасибо. Я думала, что уже не увижу её живой. Оля». Ману несколько секунд смотрел ей в глаза, потом перевёл взгляд на тонкий кожаный шнурок, который та, наконец, выпустила из пальцев, и на котором красовался вырезанный из дерева образ волка, задравшего морду в победном вое, И снова посмотрел в глаза девушке. Откуда это у тебя? Досталось от матери? Твоя мать цыганка? Да.